Секрет родом с кухни Все эти долгие тысячелетия люди ежедневно видели ключ к величайшему открытию в области получения и превращения энергии, но не замечали его. А он был у них перед самым носом, каждый раз, когда хозяйка или слуга ставили на огонь чайник или горшок с картошкой, как только вода закипала, крышка чайника или горшка начинала прыгать. Тепло превращалось в движение, но эти скачущие крышки казались лишь досадной помехой, особенно если забыть горшок на плите, вода выкипит. Быть может, неведомая миру служанка, оттирая плиту, восклицала, будь этот горшок побольше, он бы и карету с места сдвинул. Но кто же слушает слова глупой служанки? Да и у нее самой полно дел, некогда о локомотивах думать. Первый опыт превращения тепловой энергии в движение – изобретение пороха в Китае в IX веке. Поначалу идея использовать порох для придачи ускорения снаряду никому и в голову не приходила, настолько это выглядело противоестественно. Столетиями порох использовался для забавы в петардах. Но, в конце концов, может, после того, как некий специалист по петардам принялся дробить порох в ступе и при взрыве ему в лицо полетел пестик, появилось и огнестрельное оружие. От изобретения пороха до развития эффективной артиллерии прошло примерно 600 лет. Но и тогда идея превратить тепло в движение казалась столь нелепой, что понадобилось еще 300 лет, чтобы люди придумали очередную машину, которая использовала тепло, чтобы приводить в движение механизмы. Новая технология зародилась на угольных шахтах Великобритании. По мере того, как население острова росло, леса вырубали для отопления развивающейся экономики и освобождения места для домов и полей. Дров стало не хватать. Вместо них научились использовать уголь. Многие угольные пласты находятся в заболоченных районах. Шахты заливало, и шахтеры не могли добраться до нижнего уровня. Эта проблема требовала решения, и около 1700 года оно было найдено. Из британских шахт донесся неведомый прежде гул. Этот далекий гул стал предвестием промышленной революции. Поначалу глухой. Он становился с каждым десятилетием все громче, пока мир не погрузился в оглушительную какофонию гул паровых двигателей. Существует много разновидностей паровых двигателей, но принцип у них один – сжигаемое топливо, например, уголь, выделяет тепло. За счет этого тепла доводится до кипения вода и появляется пар. Вар, расширяясь, давит на клапан. Клапан сдвигается с места и заодно двигает все, что с ним соединено. Так тепло преображается в движение. В XVIII веке английские инженеры подсоединили к клапану помпу, которая откачивала воду с дна шахты. Первые паровые двигатели были чудовищно неэффективными. Приходилось сжечь горы угля, чтобы откачать хоть немного воды. Но угля в шахте полным-полно, а потому всех все устраивало. В следующие десятилетия английские предприниматели добились усовершенствования двигателя, извлекли его из шахты и подсоединили к ткацкому станку. Это преобразило текстильную отрасль, обеспечив возможность в огромных количествах производить дешевые ткани. В мгновение ока Англия сделалась главной мастерской мира. Но важнее другое. С выходом парового двигателя из шахты на поверхность рухнул психологический барьер. Если, сжигая уголь, удается привести в движение челнок, то ведь так можно привести в движение все, что угодно. Транспорт, например. В 1825 году английский инженер подсоединил паровой двигатель к цепочке груженных углем вагонов. Паровоз протащил вагоны по рельсам почти 20 километров от шахты до ближайшего порта. Это был первый в истории поезд. Но если пар везет уголь, то повезет и другие товары. А почему не людей? 15 сентября 1830 года открылась первая коммерческая железная дорога из Ливерпуля в Манчестер. Поезда влекла та же сила пара, которая прежде откачивала воду и толкала челнок. Не прошло и 20 лет, а протяженность железных дорог в Британии насчитывала уже многие десятки тысяч километров. Машины, двигатели, способные превращать один вид энергии в другой, завладели умами. Оказывается, любой вид энергии, где бы то ни было, можно использовать для наших нужд, если придумать правильный механизм извлечения и конвертации энергии. Например, когда физики поняли, сколь невероятное количество энергии заключено в атоме, они тут же задались вопросом, Как высвободить эту энергию и как ее использовать, чтобы получать электричество, управлять подводными лодками и стирать с лица земли города? С той поры, как китайские алхимики изобрели порох и до того, как турецкие пушки обратили в прах стены Константинополя, прошло целых шестьсот лет. И всего 40 лет от доказательства Эйнштейном возможности превращения любой массы в энергию — именно это подразумевает формула E равно mc в квадрате — до взрыва атомных бомб, уничтоживших Хиросиму и Нагасаки. Вскоре атомные электростанции стали появляться по всему земному шару. Еще одно важнейшее открытие — двигатель внутреннего сгорания — который на глазах одного поколения полностью преобразил способы перемещения и транспортировки и сделал нефть жидкой формой политической власти. Нефть люди открыли давным-давно, они пропитывали ею кровлю от дождя и смазывали оси телег, но других применений у нее еще сто с небольшим лет назад не было. Проливать за нефть кровь никому бы и в голову не пришло. Люди сражались за землю, золото, пряности или рабов, но ради нефти? С какой стати? Но еще более удивительную карьеру сделало электричество. 200 лет назад оно не играло никакой роли в экономике и использовалось разве что в мудреных научных экспериментах, да в магических фокусах. Теперь же ряд изобретений превратил электричество в того самого джинна, который появляется из старой лампы. Стоит щелкнуть пальцами, и Джин летит на край света выполнять любое наше желание. Он печатает книги и шьет одежду, не дает портиться овощам и таять мороженому, готовит нам обед и казнит преступников, записывает наши мысли, фотографирует улыбки, освещает наши ночи и развлекает бесконечными телешоу. Мало кто из нас способен объяснить, как электричество выполняет все эти задачи, и уж точно никто не способен вообразить жизнь без него.